Эпилог. Несколько месяцев спустя. Аслан. Мой брат взял от родителей все самое яркое. Крохотные пухлые личико с крупным, как у нас с отцом носом, густыми бровками и пушистыми ресницами, отличалось белоснежной кожей и ярко-голубыми, почти бирюзовыми глазками, как у Алисы, ее мамы и Макса. Черные вьющиеся волосы, как у меня и отца, торчали забавными кудряшками. Этот двухмесячный комок смотрел вполне осознанно и очень серьезно. Даже едва заметная складочка между бровей намекала на крутой нрав и непростой характер маленького мужчины. Родители хвастались, что Адам родился на удивление легко и в повседневной жизни был очень спокойным ребенком. Но застав его в процессе требования еды, я не удержался от смеха. Орал брат так, что все вокруг начинали суетиться, а замолкал только сиськой во рту. За головой погрузившись в отцовство, папа постепенно, почти полностью отошел от дел и посвятил себе семье. Татьяна рядом с ним расцвела, и, несмотря на волнительные месяцы, беременность пошла ей на пользу. Я радовался за отца и очень сблизился с мамой Таней, забыв все старые обиды. Поселились они недалеко от нашего особняка, купив уже готовый дом. Поэтому в гости мы друг к друг другу ходили пешком. И почти каждый день мы с отцом уединялись в гостиной или кабинете и обсуждали развитие бизнеса, в который я погрузился с головой. А наши девочки, как называл их отец, возились с малышом и хлопотали на кухне. Первые месяцы было нелегко, но Максим активно помогал. Став полноценным собственником наравне со мной и Алисой. Все полномочия мы распределили равными долями, и недовольных не было. Жена настояла на своем участии, и поначалу я смирился. Не хотел ущемлять ее хоть в чем-то, а потом перестал представлять, как бы это было без нее. До последнего времени Алиса ежедневно тянула меня в гости к родителям и с порога начинала ворковать с нашим младшим братом. Тискала, баюкала, переодевала, гуляла, а я начал кое-что замечать. Мы почти не обсуждали эту тему, но и не предохранялись, оставив все на волю случая. Погрузившись в работу, я даже забыл о своем желании поскорее отправить жену в декрет. Но в последние недели Алиса заметно изменилась. Стала немного рассеянной, сонливой, ненасытной в постели. Частенько погружалась в свои мысли а ее взгляд при этом теплел. Окружив ее заботой и лаской, я не торопился признаваться в своих догадках. Но изменения заметил не только я. Мать Алисы, как раз накрывающая на стол, бросала на дочь задумчивые взгляды и сдержанно улыбалась. «Давай его мне!» — протянув руки, попросила жена. И, забрав Адама, села рядом, устраиваясь у меня под боком. Недавно поевший брат потихоньку засыпал но, оказавшись на руках Алисы, сразу оживился. Начал гулить и, размахивая маленькими кулачками, вертеть головой. Алиска расплылась в широкой улыбке и, ущипнув его за пухлую щечку, мечтательно вздохнула. «Ты будешь замечательной мамой!» — прошептал я и, поцеловав ее, в висок добавил. «Уже вижу тебя с нашим малышом на руках». «А ты будешь прекрасным папой!» — отозвалась она и покраснев вздохнула. Но еще не скоро. Пока брат маленький, успею вникнуть в процесс ухода за младенцами. Первое время даже на руки брать боялась, и... Все будет хорошо, — успокоил я и, притиснув ее ближе, пообещал. Я всегда буду рядом, да и родители под боком. Знаю, — кивнула Алиса и, вскинув на меня влюбленный взгляд, прошептала. Даже не сомневаюсь. Но пока слишком много работы, и я не уверена, что... Пора бы посадить себя дома. Поиграв бровями, проворчал я притворно строго. Проверки позади. Штат укомплектован и обучен. Основные проблемы устранены. Но я привыкла. Прицикнув языком, возмутилась Алиса. И, прищурившись, заворчала. И так мне спокойнее, что никакая Илона не покусится на моего мужа. Мне нравится, когда ты ревнуешь. Но я думаю, что давно доказал. Что другое в моем сердце и жизни не будет? — Я верю тебя, но дома скучно, — законючила жена и, передав заснувшего Адама моему отцу, обняла меня, тихо пробурчав. — Чем мне дома заниматься? — Готовиться, отдыхать, гулять. Перечислил я и, наблюдая за ее реакцией, улыбнулся. — К чему готовиться? — Напряглась Алиса, но в наш разговор вмешалась ее мама. — Дочка. Аслан прав. Первые месяцы самые тревожные, особенно в первый раз. «Какие месяцы? Какой первый раз?» Нахмурившись, уточнил папа. И даже Адама перестал покачивать. Переглянулся с хитро улыбающейся Татьяной, потом перевел взгляд на меня и Алису. И усмехнулся. «Так, я не понял. И когда вы собирались нам сообщить?» «О чем?» Жена отстранилась и, хлопая ресницами, нахмурилась. «Пап, мы и сами не уверены. Пока это просто предположение», — произнес я и, положив руку на живот Алисы, тихо повторил. Ну, прям хмыкнула мама Таня и, скрестив руки на груди, огорошила всех присутствующих смелым заявлением. «Поверьте трижды матери, Алиса беременна». «Мам, да с чего бы!» — возмутилась жена и, густо покраснев, обвела всех нас растерянным взглядом потом приложила ладонь к щекам и, ненадолго задумавшись, ахнула. «Так, мальчики, мы ненадолго отлучимся. Как раз пара тестов лежит без дела». Взяв ее в свои руки, заявила мама Таня и, схватив Алису за руку, увела в сторону лестницы. Отец проводил их взглядом и, покачав голову, тихо рассмеялся. Уложил Адама в переносную люльку и, подойдя к встроенному бару, начал перебирать свои сокровища. Отличный повод открыться лучшее вино. Пробормотал он себе под нос и, продемонстрировав мне бутылку из темного стекла, подмигнул. Девочкам нельзя, а мы отметим. Давай дождемся подтверждения, внезапно занервничав, возразил я. Но отец достал штопор и загадочно улыбнулся. Уверен, Таня не ошиблась. Пророкотал он и, вручив мне бокал, хлопнул по плечу. Молодец, мужик, уважаю. «Люблю! Горжусь!» На лестнице раздались быстрые шаги, и Алиска ворвалась в гостиную, с разбега повиснув у меня на шее. Через пару минут вернулась мама Таня, и, по в полоской теста, расплылась счастливой улыбки. «Уже пять недель, между прочим», сообщила она торжественно, и, подойдя к папе, чмокнула его и игриво проворковала. «Поздравляю, дедуля!» Подозрение и предположение — это одно, а свершившийся факт дарит совсем другие ощущения. Восторг, счастье, предвкушение, гордость и беспокойство. — Ты как, родная? — жав Алису, уточнил я заметно охрипшим голосом, тут же завалив ее вопросами. — Не тошнит? Нигде не болит? Голова не кружится? — Кружится, — всхлипнув, отозвалась жена. И, отстранившись, улыбнулась, тихо поясняя. — От счастья. Люблю тебя. Люблю, родная.